Глава 2. Революция генеративного искусственного интеллекта. Мегахит-2022. То, что происходит после выхода чат GPT-версии 3.5, нередко называют новой весной в сфере искусственного интеллекта. Технологии снова привлекают внимание ученых, а также предпринимателей и, что немаловажно, инвесторов. Согласно данным Crunchbase, мировые инвестиции в стартапы, которые разрабатывают продукты на базе искусственного интеллекта, в 2023 году составили около 50 миллиардов долларов США. Почему это имеет значение? Кто знаком с миром технологий в целом и искусственным интеллектом в частности, понимает, насколько разработка продуктов на основе капитала капиталоемкий процесс. Огромные средства требуются для сбора датасетов и обучение моделей, патентов, постоянной доработки. Шел 2015 год, и несколько человек, которые в будущем станут основателями одной из самых, если не самой влиятельных компаний в мире, собрались на роскошном ужине в отеле «Розвод Сент-Хилл» в сердце Кремниевой долины, Менло-парке. На вечер пришли Сэм Альтман, тогда еще глава бизнес-инкубатора уай камбинета и известный американский предприниматель Илон Маск, основатель SpaceX. Среди гостей также был 26-летний Грег Брокман, который бросил престижные MIT и работал техническим директором в финтех-стартапе Stripe. Среди присутствовавших были как опытные исследователи искусственного интеллекта, так и новички в индустрии с минимальными навыками в машинном обучении. Объединяло их одно — Вера в возможность создать общий искусственный интеллект. Они хотели открыть лабораторию, которая разрабатывала бы передовые технологии в сфере искусственного интеллекта и в перспективе могла бы конкурировать с Google. Участникам ужина не давала покоя недавняя покупка технологического гиганта. За год до этого он приобрел стартап искусственного интеллекта DeepMind, который помог бы ему монополизировать технологию всеобщего искусственного интеллекта в случае его успешного создания. Так как команды в первую очередь двигали научный интерес и миссии демократизировать передовые технологии искусственного интеллекта, на старте они создали некоммерческую организацию. Команда проекта пообещала публиковать все свои разработки и открыть исходный код новых технологий. Эту идею они отразили в названии «организации», OpenAI – спонсоры-учредители пообещали выделить 1 миллиард долларов на новую компанию. Но обучение нейросетей оказалось намного дороже. Стоимость достигала десятков миллионов долларов. Недешево обходилось и работа исследователей. Например, Суцкевер первые несколько лет работал ведущим научным сотрудником и получал годовой оклад в размере 1,9 миллионов долларов США. Компания не могла оставаться некоммерческой с учетом таких расходов. Поэтому Альтман и партнеры открыли коммерческое направление, которое могло бы привлекать венчурный капитал. В конечном счете самое главное для нас – это добиться, чтобы общий искусственный интеллект приносил пользу всем. Мы считаем разработку коммерческого продукта одним из способов получить достаточное финансирование, чтобы этого удалось достичь. Так объясняется решение на официальном сайте компании. Уже в 2018 году OpenAI представила первую модель GPT-1. Она генерировала связный и контекстуально соответствующий текст по заданному запросу. Ее обучили на 5 гигабайтах датасетов, которые включали тексты с интернет-страниц и книг. Модель содержала 117 миллионов параметров также известных как веса или коэффициенты. Под параметрами понимаются значения, которые модель запоминает во время своего обучения. Чтобы понять, что такое параметры, представьте, что у вас есть информация о домах, и вы хотите предсказать цену одного из домов на основе нескольких его параметров, например, удаленности от города, размере дома, его состоянии, размере участка и материалов, из которых сделан дом. В этом примере можно использовать простейшую модель машинного обучения, называемую линейной регрессионной моделью, которую в нашем случае можно представить в виде функции регрессии f от x и b равно b 0 плюс b1 умножить на x1 плюс b2 умножить на x2 плюс b3 умножить на x3 и так далее где параметры B0 нулевое начальный параметр, заданы в модели, B1 — влияние удаленности от города на цену, B2 ⁇ влияние размера дома на цену, B3 ⁇ влияние состояния дома на цену и так далее, а X1, X2 и X3 и так далее ⁇ факторы модели, то есть текущие значения, которые подставляются в такую модель в зависимости от характеристик самого дома. Во время обучения алгоритм анализирует ваш набор данных, сравнивает свои прогнозы с реальными ценами и корректирует значение параметров, чтобы минимизировать разницу между своими прогнозами и фактическими ценами. После завершения обучения модель выучивает оптимальное значение тех параметров на основе найденных в данных закономерностей. Спустя год появилась более продвинутая GPT-2, обученная уже на основе полутора миллиардов параметров и 40 гигабайтов датасетов. Она улавливала более сложные тонкости языка, чем ее предшественница, и установила новые стандарты в создании и понимании текста искусственным интеллектом. Ее даже использовал виртуальный ассистент Джой Ацбера. Несмотря на существенный прогресс, OpenAI не стала останавливаться на достигнутом. В июне 2020 года она представила более совершенную модель GPT-3. По размеру та обошла предыдущие модели с большим отрывом. Она уже работала на основе 175 миллиардов параметров, а размер ее датасета составил 600 гигабайт. Она обучалась примерно на 2-3 данных интернета. В датасет обошла вся англоязычная Википедия, книги и стихи, материалы на сайтах СМИ, и GitHub, путеводители и даже сборники рецептов. По сравнению с прошлыми моделями, GPT-3 продемонстрировала беспрецедентные возможности в различных языковых задачах, от перевода до генерации кода. Хотя сейчас об этом мало кто помнит, GPT-3 произвела фурор. Не последнюю роль в этом сыграла эссе, опубликованная в британском издании The Guardian. Модель была его автором. В материале она признавалась, что может принимать рациональные, логические решения. «Я научилась всему, что я знаю, просто читая интернет, и теперь могу написать эту колонку», — делилась нейросеть. После материала о новом алгоритме заговорили даже те, кто далек от технологий. На волне успеха компания начала дорабатывать модель и спустя два года планировала выпустить GPT-4, более совершенную версию, которая могла бы писать эссе, решать комплексные проблемы, в том числе писать код и так далее. После месяца тестирования модель GPT-4 была практически готова. Ее планировалось зарелизить в начале 2023 года вместе с еще несколькими наработками OpenAI. Но руководство вдруг изменило план действий. Некоторые переживали, что конкурирующие компании могут отодвинуть их на второй план, выпустив собственные чат-боты на основе искусственного интеллекта до GPT-4. По крайней мере, так рассказывали американским изданиям источники в компании. Поэтому компания решила выпустить промежуточную версию GPT-версии 3.5. Ее выпуск позволил бы опередить конкурентов, а заодно быстрее собрать отзывы людей, чтобы потом доработать нейросеть. К всеобщему удивлению, она произвела фурор, побила рекорды виральности и стала самым быстрорастущим продуктом в истории, опередив Инстаграм и ТикТок. Чат GPT вызвал такой интерес отчасти благодаря сравнительной простоте и доступности. Бесплатная бета-версия была открыта для всех и работала, по крайней мере, на 95 языках, включая искусственные, например, Клингонский, язык вселенной из сериала «Звездный путь». «Пользователь, напиши короткий рассказ на клингонском языке, потом переведи его на русский». «Чат, GPT. сначала создам небольшой рассказ на клингонском, а затем переведу его на русский язык». «Перевод на русский». «В доме на Кроносе был воин, и вдруг видит огонь. Я огонь не знаю. Во время жизни с честью умираем», — сказал воин. «Итак, воин смотрит на огонь. Я куплю огонь, и потом я уйду. Теперь мы друзья». Этот короткий рассказ отражает клингонский дух стойкости и чести, а также их склонность к прямому действию. Она также позволяла общаться с ней в формате неформального диалога как с человеком. Это сделало ее доступной не только профессионалам, ученым и разработчикам, но и массовой аудитории. Изумляла, а некоторых даже пугало то, насколько четкие ответы давала нейросеть и насколько хорошо справлялась с самыми разными задачами. Она могла не просто отвечать развернуто, но давать обоснования ответов, писать стихи и сочинения, шутки, бизнес-планы, рекламные стратегии и многое другое. Кроме того, она могла по-разному эмоционально окрашивать тексты, в зависимости от запроса пользователя делать их более эмоциональными, или, напротив, сухими. Пользователь, напиши короткий рассказ в один абзац по идее басней про ворону и сыр. Чат GPT. На вершине древнего дуба ворона со счастливым взглядом держала в клюве кусочек сыра. Случайно проходивший мимо лис, увидев ворону, решил хитростью завладеть добычей. С лукавой улыбкой он начал хвалить ворону за ее красоту и пышное оперение уверяя, что такая прекрасная птица наверняка обладает и чарующим голосом. «Если бы ворона спела, — подумал лис, — сыр обязательно упал бы ему прямо в лапы». Ворона, польщенная такими словами, раскрыла клюв, чтобы доказать свое мастерство, и сыр мгновенно оказался у лиса. Тот, ухватив добычу, исчез в лесной чаще, оставив ворону с пониманием, что комплименты и лесть — опасное оружие в лапах, хитреца. Пользователь. А теперь перепиши тот же рассказ, но добавь как можно больше юмора и современного сленга для подростков. Чат GPT. На вершине старинного дуба сидела ворона, так сильно держав в клюве кусок сыра, будто это был последний билет на концерт популярной птичьей группы Каркарыча. Мимо на легких лапах пробегал лис, мастер юмора и хитрости который, увидев ворону, решил разыграть ситуацию в свою пользу. С восторгом в глазах и лукавой усмешкой он заговорил о великолепии ее перьев, словно они были работой известного птичьего стилиста, и предположил, что ее голос способен затмить самых знаменитых оперных певцов. «О, великолепная ворона! Твои перья сияют, как старинные бриллианты в короне королевы, а твой голос, уверен, может оживить самые заурядные стихи». «Не желаешь ли ты поделиться своим искусством и озарить этот скучный день своей песней?» — лукаво произнес лис. Ворона, польщенная до глубины души и забыв о предосторожности, решила дать лису настоящее шоу. Она раскрыла клюв широко, как будто готовилась к оперному выступлению на лучших сценах мира и издала звук, который мог бы соревноваться с криком сирены, забывшей слова своей песни. Сыр, естественно, упал прямо в ожидающие лапы лиса, который, не сдерживая смеха, поблагодарил ворону за незабываемое представление и умчался, оставив ее с важным уроком. В мире комплиментов и лести важно не только знать свои сильные стороны, но и держать сыр покрепче. Пользователь. Спасибо. Напиши тот же рассказ, но убери весь юмор и добавь драмы, эмоции и переживания чат GPT На изгибе могучего дуба, облетевшего листьями, словно в предчувствии скорой осени, ворона удерживала в клюве кусок сыра. Этот кусок для нее был не просто пищей, а символом выживания в бесконечной борьбе за существование. Но внезапно, как тень, мимо проскользнул лис, глаза которого засветились при виде легкой добычи. Он остановился, пронзительно вглядываясь в ворону и начал восхвалять ее красоту и величие. При этом его сердце было наполнено лишь жаждой обмана. — О, величественная птица! — начал он с лукавой улыбкой. — Твои перья словно пламя на закате, а голос должен звучать сладостнее самых прекрасных мелодий. Не услышу ли я твою песню, чтобы моя душа наполнилась блаженством? Ворона, поначалу ошеломленная таким вниманием, почувствовала внутреннюю дрожь. Но желание быть признанной, быть услышанной заставило ее забыть об осторожности. Ее сердце наполнилось тревогой и одновременно стремлением доказать свою значимость. С силой и волнением она раскрыла клюв, и в тот момент, когда первые звуки ее пения разорвали тишину, Сыр упал в ожидающие лапы лиса. Лис с триумфом и без тени сожаления скрылся в густой листве, оставив ворону одиноко стоять на ветке. Слезы унижения и боли застилали ее глаза, в то время как глубокое осознание предательства и потери пронзало ее сердце. Этот момент стал для нее горьким уроком о том, что доверие и открытость могут стать орудием в руках тех, кто ищет лишь собственную выгоду. Она могла адаптировать текст под стиль конкретного автора, Шекспира или Стивена Фрая и прочее, и прочее. Один из самых неочевидных способов применения чат GPT придумали пользователи из TikTok. Они использовали нейросеть для общения в Tinder. Бот помогал пользователям приложений для знакомств установить контакт друг с другом. Он съедал описание со странички пользователя и на основе его интересов составлял вступительное сообщение, которое, как правило, заходило противоположному полу. В России известность получила история айтишника, который таким образом смог пообщаться с пятью тысячами, двумя стами, женщинами и найти жену. Мужчина обучил нейросеть отбирать кандидаток в Тиндер, указав, какую внешность ожидает от избранницы. Он также скормил ей прошлые переписки, чтобы она могла общаться с ними схожим образом. В марте 2023 года компания запустила, наконец, GPT-4. Эта нейросеть, если верить обещаниям разработчиков, работала на основе уже 100 триллионов параметров. Благодаря этому модели реже ошибалась и стала в разы креативнее и эффективнее, чем все ее предшественницы. Четверка доказала свои способности, пройдя множество экзаменов. Среди них были как профессиональные испытания, так и академические. Порой работы модели превосходили результаты большинства параллельно тестируемых людей. Например, на смоделированном экзамене для адвокатов «Uniform Bar Examination» GPT-4 оказалась среди 10% лучших участников теста. Она обошла в этом свою предшественницу GPT-версии 3.5, которая, напротив, оказалась в 10% самых худших. Наиболее важная и интересная часть модели — мультимодальность. Она уже не ограничивается только текстом и может работать с другими форматами данных, картинками. Благодаря расширенному функционалу этого бота Пользователь может отправлять текстовые документы с иллюстрациями, диаграммы или скриншоты и прочее. Кроме того, модель лучше понимает шутки и даже может интерпретировать мемы, на что способен не каждый человек. Бот анализирует изображение и пытается генерировать наиболее ожидаемую от среднестатистического пользователя реакцию. Например, модели можно дать изображение разных эмоций в виде смайлов, и она их опишет. Пользователь, опиши, какие эмоции ты видишь на этих стикерах. Опиши по порядку, начиная с левого верхнего угла. Не описывай цвета. Чат GPT. На стикерах я вижу следующие эмоции. Первое. Левый верхний угол. Грусть или задумчивость. Брови приподняты. Взгляд вниз. Рот опущен. Второе. Верхний ряд, второй стикер, недоумение или легкое расстройство. Глаза закрыты, рот изогнут вниз. Третье. Верхний ряд, третий стикер. Напряжение или раздражение. Глаза зажмурены, рот приоткрыт. Четвертый. Средний ряд, первый стикер. Страх или беспокойство. Глаза широко раскрыты, рот открыт в форме овала. Пятое. Средний ряд, второй стикер, печаль или тоска, глаза полуопущены, рот углублен вниз. 6. Средний ряд, третий стикер, злость или недовольство. Глаза зажмурены, брови нахмурены, рот крепко сжат. 7. Нижний ряд, первый стикер, разочарование или усталость, глаза полузакрыты, Рот опущен. Восьмая. Нижний ряд, второй стикер. Испуг или удивление. Глаза широко раскрыты. Рот приоткрыт. Девятая. Нижний ряд, третий стикер. Раздражение или недовольство. Глаза открыты. Рот сильно прижат. Брови напряжены. Также нейросеть может анализировать изображение и придумывать истории по картинке. Пользователь. Опиши, что происходит на фото. Опиши эмоции, напиши историю. Чат GPT. На фото изображены мужчина и женщина, стоящие на фоне моря и неба. Они обнимают друг друга, улыбаясь и глядя друг другу в глаза. Мужчина в черной футболке с надписью «Заракодер Ти». Женщина в светлой блузке и темных брюках. Видно, что они счастливы и наслаждаются моментом. Их улыбки и теплые взгляды говорят о любви, взаимопонимании и искренней радости от совместного времени. История за фото. Это может быть момент из их отдыха на морском побережье. Возможно, это романтическая прогулка вдоль пляжа, когда они решили остановиться, чтобы запечатлеть счастливый момент. Пара, вероятно, связана общей страстью к тому, чем занимается мужчина. Судя по футболке, может быть, связана с заракодер, что делает их не только партнерами в жизни, но и союзниками в работе или увлечениях. Это мгновение олицетворяет гармонию и радость, которые они испытывают друг с другом. Гонка вооружений Появление столь мощного и вирального продукта, как чат GPT-3.5 и GPT-4, запустило гонку вооружений в сфере технологий. Например, в 2023 году Google вывел на рынок сервис BERT. В его основе лежит усовершенствованная языковая модель Palm-2. Изначально разработка владела только английским языком, но впоследствии стала полиглотом. Сейчас способна работать на русском, японском, китайском и других языках. По функционалу сравнимо с чат GPT, но ее запуск не был столь успешным. На одной из публичных демонстраций система выдала неверную информацию. Свою модель запустил и другой технологический гигант Microsoft. Впрочем, его разработка Bing AI работает на базе технологий OpenAI так как последняя предлагает открытые для коммерческого использования решения. К тому же Microsoft – один из ее инвесторов. Еще одну систему запустили бывшие сотрудники OpenAI, брат и сестра Даниэла и Дарио Амадей. Последний занимал пост вице-президента OpenAI по исследованиям. В 2021 году, еще до того, как американская компания выпустила свой знаменитый продукт, Они ушли и основали стартап Anthropic. а спустя два года выпустили чат-бота под названием «Клод». Они наравне с бывшими руководителями в 2023 году подняли крупнейшие инвестиционные раунды в своем сегменте. Amazon в ноябре 2023 года объявил о запуске своего бизнес-чат-бота под названием Q. чат Чат-бот основан на 17-летнем опыте работы с веб-сервисами Amazon и предназначен для помощи сотрудникам в таких вопросах, как оптимизация задач коммуникаций, создание сообщений в блогах, обобщение контента, а также написание и анализ кода. В забеге участвуют не только американские компании. Китайский технологический гигант Baidu в 2023 году запустил бота ErnieBot. Как и его главному конкуренту ChatGPT, Пользователи могут задавать ему любые вопросы. Он может подготовить анализ рынка, предложит маркетинговые слоганы, обобщит документы и многое другое. Не отстают и российские разработчики. Это во многом продиктовано потребностями аудитории. Например, многие отечественные компании, а также специалисты, опасаются за конфиденциальность данных при работе с зарубежными сервисами. На момент написания книги Официально использовать американский чат GPT в России нельзя. Для регистрации в сервисе потребуется иностранный номер телефона, но не у каждого он есть, а получить его трудоемко. Когда я осознал эту проблему, то решил создать своеобразную прослойку и запустил на основе чат GPT чат-бота в Телеграме — нейрокота. Помимо чат GPT он использует ВИСПА, нейронную сеть — которая преобразовывает речь из аудио в текст. Также создана разработчиками OpenAI. Благодаря УИСПа нейрокод воспринимает и расшифровывает голосовые сообщения. То есть ему можно надиктовать текст, и он его расшифрует. Сначала мы разработали бота с помощью зерокодинга. Позволяет создавать продукты с помощью готовых шаблонов, инструментов моделирования и графического интерфейса без написания кода. Но когда количество пользователей превысило 10 тысяч человек, мы с командой решили усилить сервис и переписать его на языке высокого уровня. Сейчас у него сложная бэкэнд-инфраструктура. В основном его просят поискать ответы на вопросы, написать письмо и прочее. Из крупных российских разработок можно отметить Яндекс GPT. Эту нейросеть в мае 2023 года запустила компания Яндекс. В июле 2023 года она стала доступна бизнесу. С ее помощью можно генерировать и структурировать тексты, а также создавать собственных виртуальных ассистентов. 27 июня в Яндексе сообщили, что нейросеть может подключаться к сети и тезисно пересказывать актуальные статьи из интернета. Это отличает ее от американского конкурента, который на момент написания этой книги не мог подключаться к сети без дополнительных плагинов расширений. Уже в сентябре 2023 года Холдинг представил новую версию языковой модели Я-GPT-2, а осенью 2024 года компания представила Яндекс-GPT-4, адаптированную для решения бизнес-задач с использованием подхода с рассуждениями. По сравнению с предыдущей, она более универсальна и способна решать больше задач, улучшилась и качество ее ответов. Для обучения Яндекс GPT использовались данные из книг, журналов, газет и других открытых источников из интернета. Кроме того, компания встроила нейросеть в работу одного из своих флагманских продуктов виртуального голосового помощника Алисы. Благодаря Яндекс-GPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи. Она также встроена в приложение для генерации изображений шедевром. Сервис генерирует изображения на основе текстового описания. Скажем, вам нужен пост для социальной сети, но нет подходящей картинки. Достаточно написать модели пару слов, чтобы она создала несколько интересных изображений. Более того, у компании есть отдельная нейросеть ЯАрт, которые обращаются Шедевром и яндекс Gpt когда необходимо сгенерировать изображение. Аналогичным образом поступает Долли в чат GPT. Шедевром, Долли — не единственные модели, которые преобразовывают тексты в изображение. Есть целые направления нейронок. Они называются диффузными. Такие сети состоят условно из двух нейронок. Первая воспринимает и обрабатывает текст, а вторая на основе текста генерирует изображение. Достойную конкуренцию американским моделям составляет разработка Сбера «Гигачат». Он способен отвечать на вопросы, поддерживать беседу, писать код и генерировать изображение. Наверное, главное преимущество этой разработки, скажем, перед чат gpt в том, что она обучена на русских материалах, а значит, генерирует более качественные ответы на русском языке. На базе GigaChat разработчики могут создавать собственные приложения на основе искусственного интеллекта. Подобные модели начали разрабатывать в середине 2010-х годов. Одним из первопроходцев стала команда OpenAI. В 2019 году она выпустила Dolly, способную создавать изображения на основе текстовых описаний. Разработка финансировалась из гранта Microsoft на сумму 1 миллиард долларов США. В основу модели легла нейросеть по обработке естественного языка GPT-3. Для широкой аудитории долли стала доступна через два года, в январе 2021 года. А в январе 2022 года появилась ее улучшенная версия Dolly 2. В ноябре 2021 года команда разработчиков SberAI создала аналогичную нейросеть, которая обрабатывает запросы на русском языке. Проект получил название RuDolli, но отношение к оригинальному Dolle не имеет. Российские специалисты обучали нейросеть с нуля. Разработчики заявляют, что процесс обучения RuDolli стал самой большой вычислительной задачей в России. В мае 2022 года нейросеть Imagine, генерирующую изображение, выпустил Google. На официальном сайте продукта разработчик утверждает, что Imagine превосходит доли по точности изображений и соответствует картинке техническому заданию. Основное ограничение всех ранее перечисленных нейронных сетей в том, что они работают на серверах компании разработчиков Поэтому бизнес не может использовать ни чат GPT, не Яндекс, GPT или Гигачат на своих серверах. Поэтому активно развиваются и различные open-source языковые модели, доступные в виде коробочных решений, которые могут быть развернуты на вычислительных мощностях бизнеса. Одна из самых мощных open-source языковых моделей — нейросеть MiStral, разработанная французскими разработчиками. Среди генеративных нейросетей для создания изображений в том же 2022 году свою модель Stable Diffusion выпустила компания Stability AI. Это модель с открытым исходным кодом, которую может скачать любой желающий и запустить на своем компьютере. Любопытно, что именно эта компания могла стать той, подстегнувшей Альтмана и его компанию, быстрее выпускать свой текстовой сервис. Дело в том, что буму, который произвел чат GPT осенью 2022 года, предшествовал другой, тот, что возник вокруг Stable Diffusion. С его помощью можно было сгенерировать любое изображение на основе краткого описания за пару секунд. До этого никто не мог себе такое и представить. Среднее статистическому пользователю, который глубоко не погружался в мир искусства, Казалось, что подобные работы могут создавать только художники с гигантским опытом и талантом. Возможно, вы пропустили тот бум и даже никогда не слышали о Stable Diffusion. Впрочем, если вы живете в России и используете социальные сети, гарантирую, что вы соприкасались с этой нейросетью. По данным компании, летом 2022 года решение применяли более 200 тысяч разработчиков и одной из команд была российская, из компании Prisma Labs, Основанная в 2016 году бывшим менеджером по продукту в Mail.ru Group Алексеем Моисеенковым вместе с партнерами. В декабре 2018 года Prisma Labs запустила приложение «Линзы» для обработки портретных фото и селфи при помощи алгоритмов машинного обучения. Сервис позиционировали как моментальный Photoshop, как писал, Так, Кранч. Среди прочего, он позволял отбеливать зубы, подкрашивать брови, выравнивать кожу, восстанавливать искаженные пропорции лица или менять фон на заднем плане. На создание приложения ушло около полугода. Первые несколько лет оно не вызывало бурного восторга, но за следующие 4 года ее скачали 22,2 миллиона человек. И это не так впечатляет, как количество скачиваний в одном только ноябре 2022 года. Тогда приложение загрузили 1,6 миллиона раз, что на 631% больше, чем в октябре. СМИ связывали бум с обновлением линзы. В том же месяце команда добавила новую функцию под названием Magic Avatars на основе искусственного интеллекта, а именно разработки Stable Diffusion. Она позволяет пользователям загрузить 10-20 собственных фотографий, на базе которых искусственный интеллект генерирует несколько новых портретов в разных стилях. За несколько дней после обновления линза стала самым скачиваемым приложением в App Store в сегменте фото и видео. Социальные сети, включая Facebook и Instagram, заполонили портреты пользователей в образах космонавтов, элегантных джентльменов и сказочных фей. Причем приложение оказалось популярным не только в российском сегменте интернета. По данным Sensor Tower, топ стран, где оно стало наиболее популярным, вошли также США и Бразилия. На последнюю пришлась треть ноябрьских скачиваний, а рост месяц к месяцу в этой стране превысил 20 тысяч процентов. В кратчайшие сроки Stability AI — благодаря виральности своей разработки стала одной из самых популярных компаний «Кремниевой долины», а ее основатель Эмэт Мосток — одной из самых влиятельных фигур в технологической сфере. Бывший сотрудник компании, который устроился в нее после двух десятков лет работы в Эдоп, называл Мостока самым большим визионером, которого когда-либо видел. В мае Белый дом назвал Stability AI наряду с Microsoft и NVIDIA — одним из семи лидеров в разработке искусственного интеллекта, которые будут привлечены к сотрудничеству в рамках фундаментальной федеральной инициативы по безопасности искусственного интеллекта. Мосток ужинал с основателем Amazon Джеффом Безосом и даже общался с соучредителем Google Сергеем Брином. Последний, как пишут СМИ, редко показывается на публике, но посетил одну из вечеринок Мостока в Сан-Франциско. Впрочем, позже оказалось, что Мосток подтасовал часть фактов своей биографии, и успеху его стартапа во многом способствовала откровенная ложь. Но это уже другая история. Если вернуться к нейросетям, способным преобразовывать текст в изображение, то сейчас самым популярным сервисом можно назвать Midjourney. В 2022 году о нем, кажется, говорил весь интернет. Казалось поразительным, что всего за несколько секунд модель создавала изображения, неотличимые от работ цифровых художников. Впрочем, это отмечали и художники, и в некоторых сгенерированных работах узнавали свои. Например, в январе 2023 года на компанию подали иски несколько иллюстраторов. Они обвиняли компанию в нарушении интеллектуальных прав. Они предполагали, что создатели модели использовали их работы при ее обучении. Похожие иски художники подали и на конкурирующую Stability AI. Меджорни в 2022 году основал ученый и предприниматель Дэвид Хольц, 33-летний выпускник факультета прикладной математики Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилл. В студенчестве Хольц успел поработать в институте Макса Планка, где изучал алгоритмы нейровизуализации и разрабатывал карту мозга крысы на клеточном уровне, и даже в исследовательском центре НАСА, где занимался технологией LiDAR. Обнаружение и определение дальности с помощью света используется в том числе в камерах iPhone для лучшей фокусировки на объекте. Надо сказать, что за время после выпуска нейросеть MidJourney претерпела серьезные изменения. Я сам попробовал ее в ноябре 2022 года и помню, что испытал разочарование. Сервис генерировал довольно непонятные картинки, которые мало чем походили на реальные объекты из жизни. Впоследствии команда совершила качественный скачок и быстро. Сейчас я постоянно использую этот сервис, в частности, для нужд компании, генерации рекламных баннеров и другого.